Франц. Куда же он шёл этим утром? Предположим, он направлялся в отель Зеехов. Допустим, нёс на продажу хозяйке сыр, молоко или говядину, это не важно. По правде говоря, мы не знаем, шёл ли он в отель, до которого оставалось 500 шагов. Или собирался пройти мимо примеком на своё пастбище. Мы знаем лишь, что в полицейском отчёте названо его имя Франц. В полиции пастуха, конечно, допросили, но в донесении судебного чиновника Штальмейстерства Тироля он фигурирует как личность не представляющая серьёзного интереса, просто пастух, которым было найдено тело погибшей Строго говоря, он его не нашёл, потому что он его не искал. Он его случайно заметил. И допрашивавший его полицейский чиновник в этом ни разу не усомнился. Со стороны пастуха всё было прозрачно, как вода в озере Ахензее, жемчужине тирольских Альп, с видимостью до 10 метров в глубину. Таким же образом он мог бы найти какую-то пропавшую вещь, и никому не пришло бы в голову, что пропажа эта как-то связана с пастухом. Шёл себе и вдруг увидел то, что пропало и что безуспешно искали. Вот оно, оказывается, где. Надо же, кто бы мог подумать. Спасибо тебе, зоркий пастух. Ступай дальше, больше ты не имеешь к этой истории никакого отношения. она началась без тебя и будет продолжена без тебя, если вообще будет продолжена. Ступай с миром, добрый пастух. Видно, Бог послал нам тебя в это место и это время, а спрашивать, почему это вышло так, а не иначе, и почему именно ты, а не кто-то другой, оказался на месте, всё равно что спрашивать Бога. Бог всё видит. Он видел всё и тогда, когда мы ничего не видели и блуждали в нашем незнании. А когда Богу надоела наша возня, он открыл нам глаза. И даже не нам, а случайному прохожему, но не случайно пастуху Бог навёл резкий фокус на размытую прежде картинку, позволил нам разобрать какие-то детали, а дальше дальше фокус исчез. Дальше разбирайтесь сами. Это ваша история, а Бог и пастух здесь ни при чём. Примерно так мог размышлять полицейский чиновник, когда слушал взбивчивый рассказ франца о том, как он нашёл мёртвое тело. И без его рассказа он понимал, как он его нашёл. Да, так размышлял бы он про себя, если бы он был хоть чуточку философ, к чему полицейские чиновники вообще-то склонны. Итак, в 10:30 утра, когда рассеялся туман, Лиза ушла в горы и не вернулась. Последним, кто видел её живой, был тоже француз. Она зашла в его пастуший дом, который посещали все туристы, чтобы на полпути к вершине подкрепиться хлебом и молоком. Для него это был хороший приработок. Кружка молока с хлебом стоили 1 крона. Лиза тотчас её заплатила, не дожидаясь, пока ей подадут хлеба и молоко. На ужасном немецком языке, с трудом подбирая слова, она спросила, сколько времени займёт остальной путь. Франц отвечал ей, что обычно на это уходит часа 2, но идти ей теперь не стоит, она и так припозднилась, а скоро опять пойдёт дождь. Но она не понимала по-немецки. Тогда Франц подошёл к настенным часам и показал ей на стрелках, быстро вращая указательным пальцем поверх циферблата. "Поздно", ещё раз сказал он. "Вы не успеете до дождя, возвращайтесь обратно". Она поняла так, что нужно поторопиться. Отказавшись от хлеба и молока, она вышла за дверь, оставив пастуха в недоумении. Он заметил на столе монету, схватил и выбежал наружу, но русская уже скрылась за поворотом тропы. Франц отказался участвовать в поисках девушки. Этим он удивил всех, потому что лучше всех знал эти места, а награда за находку была назначена немалая, плюс обязательные деньги по такси. Но он заявил: "Не моё дело искать мёртвых". Откуда вы знаете, что она мертва? Спросил его родственник этой девушки, смешно похожей на гвардейского офицера. Не могу этого объяснить, ответил ему франц. Но если вы меня в чём-то подозреваете, скажите об этом в полиции. Почти месяц, пока искали тело, франц провёл в небывалой тоске, какой не испытывал прежде. Утром, перед тем как отправиться на пастбище, и вечером, возвращаясь обратно, он смотрел на настенные часы. Они остановились через 2 часа после того, как эта русская покинула его дом. В этом не было никакой мистики, просто он забыл их завести. Мистика была в том, что от часов пропал ключ и завести их теперь не было возможности. Каждый раз, когда он смотрел на часы, в его голове возникала одна и та же картинка. Он быстро крутит пальцем поверх циферблата, будто подгоняя на нём стрелки и выражение её лица при этом. Когда через месяц после поисков Лизы он заметил тело на уступе водопада, то не на шутку испугался. Он вспомнил вопрос родственника и подумал: что его заподозрят в убийстве. Наверное, молодой человек уже сообщил в полицию о своих подозрениях. Слава богу, на девушке были её серьги и не было следов насилия. Вечером того же дня к нему пришёл начальник общины и спросил, почему он не явился за наградой. Франц удивился. За что? Ведь я её не искал. Это не твоего ума дело, Франц, сказал старшина. Как видно, ты родился в рубашке. Моя обязанность передать тебе эти 100 крон, не отдавать же их обратно русским. На следующий день Франц пошёл в костёл, вручил деньги священнику и попросил его помянуть Елизавету Дьяконову 2 ноября в день всех усопших. Разве эта русская была католичкой? удивился пастор. Франц промолчал. Это слишком большие деньги, сказал пастор. 100 одна крона. Почему что одна, франц? Он не ответил и на этот вопрос. Священник задумался, достал ключ, отпер дверь исповедальни и жестом пригласил его присесть за занавеской у решётки. Облегчи душу, сын мой. Он сел на скамью и долго молчал. Гер пастор, воскликнул он. Почему эта девушка выбрала именно меня? Что ты хочешь этим сказать, Франц? Ты что-то скрыл от полиции? Это очень большой грех. Я всё рассказал в полиции, ответил Франц. Но почему она выбрала именно меня? Я понимаю, как тяжело тебе было видеть её тело, вздохнул пастор. Но ты же ни в чём не виноват. Это самоубийство. Нет, нет. резко возразил француз это не счастливый случай но почему она выбрала именно меня